Так. Федора, значит, они подпаивают. Федор не в стачке. Ладно, ладно, все разберем, что и как. Сидит Лукасилыч, посверкивает глазами, губы сжал, а самого-то тошнит, виски бьет, и слабость пуще прежнего одолевает. Федор барон. Обманные поступки, сухая не дает Лукусилча грусть. А уже в доме встают, топотания, посуды, звон, шлепанье, туфель Феклы Матвеевны. Все уже знают, сам из Овчинникова вернулся. А не в урочный день пожаловал из Овчинникова Лукасилыч. Никто его в этакую ран не ожидал. Что было тут, и... Целую без него промолились ночь голуби. И даже не в бане, а в столовой. До моления же было у голубей важное совещание. Совещались о том, что политические разговоры до прокламации временно. Пора прекратить. Уже полиция рыскала по следам голубей. Слишком явно в Лихове раздавались с черными, с крестами листки. Нет-нет и накроют. Особенно после Грачихинских беспорядков до да бунта Попика Николая всякие в Лихове завелись строгости. Пожаловал сюда эскадрон. Помнили лиховцы, как Фокиных до да Алехиных, с перекрученными руками везли на телегах по Паншиной улице, Вострок. Выгнанный из семинарии семинарист долго пытался отстаивать лиховскую политическую платформу, но сухаруков медник стал на своем. По этому поводу неприятный у них разговор вышел об уме. «Я, можно заметить, не дурак и умнее многих по политичности, а я и сам не дурак». Еще неизвестно, кто умнее. Как это вы странно говорите. Невежливо даже. Можно сказать, обидно. Я еще не встречал человека умнее себя. Бывают, можно найти, но редко. Я еще не встречал. Я с вами больше не могу продолжать разговор. Не желаю. Можете говорить, я не слушаю. Надулся было сухоруков, но их помирили. Все-таки медник настоял на своем, и с политикой голуби пока что поприкончили. Среди причитаний приютских старушек Лепеха прочла столера Кудиярова, Цидулю, о том, что уже дитегалубиное человеческое нарождается от духовных двух человеческих естеств. Голуби передавали друг другу, что вокруг Целебеевской волости целое де происходит движение, и везде голубям там приют да ласка. Фёкла Матвеевна утром перед собранием ту получила цедулю через нищего, через Абрама, и тут же решила на следующий день в Целебеево съездить. На те посмотреть места. Под предлогом побыть в деревеньке, наведаться на мельницу. В те времена Фёкла Матвеевна дни и ночи в отсутствие мужа молилась. Так что маленечко она сдала, пообвисла. Но сами глаза еще более того стали лучисты и чисты. Моська моськой, глаза преангельские. Только сам не кстати пожаловал, — думала она без него удрать. А после, как вернется, так предлог может найтись всегда, от чего отсутствовала. Теперь же как самому заявить об отъезде? А уже Федор вот лошадиную сбрую чистит, поздно откладывать. С такими мыслями встретились... Она с благоверным. Друг другу сухо в ладони вложили они пальцы. Сам смотрит. Пригаденькая. Перед ним лепешка-обманщица. Думает. «Ладно, ладно. Глаза опускай. Знаю я. С чего это взор воротишь? Тайны у вас без меня завелись». Смотрит сама, Господи, Боже мой, Кощей перед ней бессмертный, Тощий, бледный, в испарине, руки подергиваются, под глазами круги. Замиранием сердца Лепеха сообщил супругу, что она желала бы На денечек, на два, подышать деревенским воздухом ароматным, Кстати, попадью Целебиевскую навестить, да и за мельницей присмотреть. Все ж хозяйкин глаз? Еропигин было подумал. Тут тебя, голубушка, я и поприжму. Да поприжать Феклу Матвеевну он раздумал. Во-первых, в ее отсутствие следствие он не Какие такие гости к ним в дом по ночам шляются? Во-вторых, с Аннушкой. Ему без самой-то, с подручнее миловаться. Что ж, поезжай. Я уже Аннушку прихвачу, глубятню. Анку не брать, сыкнул на нее Лукасилыч. Без Анки дом придет в беспорядок. Анка туда, Анка сюда. Не поспеть, Анки, совсем управиться. Подали тройку, с перевязанными подушками, кадочками, одеяльцами села подвязная лепешка, коляска затарарыкала. И едва опустел дом, как стал по тому по пустому дому расхаживать Лукосилч. Все обнюхивал, перевертывал, в ларях копался, забрался в комнату феклый Матвеевны. Глядь, под подушкой забытые ключи от сундука до да свернутое рукоделие. Он разглядывать. Странное рукоделие. Какие-то все кресты, а посерить крестов голубь серебряный. с вокруг головы сиянием Ти-ти-ти-ти-ти, развел руками Лукасилыч. Рукоделье сцапал, унес в кабинет, запер, снова вернулся, взялся за ключи, полез под кровать, под кроватью сундук кованый. Сундук выдвинул, крышку приподнял, ти ти ти ти те прокламации. Уряднику надо бы сообщить. Так подумал Лукасилыч, да над сундуком и присел. Стал оттуда таскать Лукасилыч предметы. Сосуды, длинные до полурубахи, огромный кусок голубого шелку с нашитым на нем человеческим сердцем из красного бархату, Истерзающим то сердце белым бисерным голубем, Ястребиный у голубя вышел в том рукоделии клюв, Вытащил два лавянных светильника, Чашу, красный шелковый плат, Лжицу и копье. Все-то лукасил, сундука потаскал, Закопошился у утвари, Белый, хилый и цепкий в длиннополом черном своем сюртуке. Забарахтался он среди шелков до рубах, будто среди паутины паук. А-а-а! а Мог только он выговорить и выйти из комнаты даже в страхе каком-то. Только и мог в темном стать коридоре у стенки. Ослабел. Пот льется градом, дыхание захватило, а с чего, сам не знает, чует преступное что-то такое.